Кутрис. Фракиец. Читает Мироненко Юрий. Глава 1. Беглец. Устало опустившись на землю, я с облегчением размял уставшие ноги. Вот уже вторую декаду двигаюсь на восток в сторону Даки. По крайней мере, хочется в это верить. Стараясь не попадаться на глаза колоннам и рабам, работающим в полях и садах, Хорошо еще, что ромеи где-то рядом воюют с какими-то италиками, Так что сейчас по дорогам кто только не скитается. Подворовываю дворовому не хитрость нет. Я на мелкую дичь с помощью кое-как смастеренной пращи. Всего пятнадцать дней назад я был гладиатором почетного ланисты Луция. Хорошо еще, что этот гад Ксанф решил позлорадствовать и начал стращать меня гибелью в лапах льва. Хотя обычно противниками у меня были мурмелоны, слишком злой у него был голос и взгляд. Так что, похоже, участь у меня была незавидная. Дождавшись двух часов после полуночи, когда начинается самый сильный сон, осторожно пробрался на тренировочный двор, стараясь при этом не попадаться на глаза стражи и не шуметь, чтобы не разбудить других рабов. Надев привычную тунику и плащ, Подхватил торбу, собранную ещё днём. Там лежал небольшой кошель с монетами, маленький бронзовый нож и кое-какие съестные припасы. Везло стянуть с днём на кухне краюху хлеба и бурдюк молодого вина. Хорошо, что я, как и все гладиаторы, довольно упитанный, так что несколько дней голодания пойдут только на пользу. А то жирный раб, если это, конечно, не евнух, будет привлекать слишком много внимания. Перемахнув с разбегу ограду, скорым шагом двинулся в сторону пригорода. Опять же, стараясь не попадаться на глаза. Пока не занялся рассвет, успел пройти две или три лиги и под самое утро забрался в чащу небольшого леска. Подкрепился хлебом с вином и прилёг под кустом, завернувшись в плащ. Вот так, с оглядкой, и продвигался я вдоль дорог, опасаясь только каждого встречного. Так как забеглого раба можно было получить неплохие деньги, тем более стигма на правом плече красноречиво извещала, чья я собственность. «Серва Тита, Лучо Капуа. Сам-то я промейски читать не умею, да и разговариваю не так, чтобы хорошо, но среди домовых рабов нашелся знаток. Он и просветил про этих закорючек. Соорудил небольшой костерок, Наскоро общипал подбитого накануне тетерева и прикопал его в угли. А, жаль, соли нет. Привычно посетовал я. Пока готовился нехитрый ужин, прилег на землю и неожиданно провалился в странный сон. В голове раздался голос: "Согласен ли ты принять испытание богов и возвыситься или умереть?" Умирать не хочу, конечно, согласен, поспешно подумал я. Внимание. Предварительное испытание пройдено. Система 75% активна. Соединение с сервером 50%. Получение статуса игрок. Что еще за игрок? Промелькнула мысль. Формируется базы данных для нового мира. Идет сканирование персонажа. Параметры считываются автоматически. Подождите. Корректировка. Статус игрок переименован в герой. так как это признано более соответствующим термином для восприятия рецепента. Опять ничего не понял, кроме того, что я теперь не игрок, а герой. Я висел в пустоте, не чувствуя тела и не понимая, что вообще происходит. Попутно размышляя о том, что герой хоть и совершали подвиги, но, как правило, судьба их была незавидна. Тот же Геракл сам зашел на костер, чтобы не страдать от яда. Спустя примерно 10 минут, когда я уже начал всерьез опасаться, что останусь тут навсегда, выскочила табличка. Хотя я ей не умею читать, смысл значков сложился в понятные слова. Коллементар Сын Френта. Общий ID неизвестен. Локальный ID 347. Истинное имя Коллементар Сын Френта. Возраст 20 лет. 7438 дней. Раса: человек. 99%. Пол: мужской. Уровень: 1. 0 из 20 очков системы. Доступно: 0 очков системы кс. Параметры: Сила: 8 из 10. Ловкость: 8 из 10. Разум: 5 из 10. Живучесть: 4 из 10. Выносливость: 6 из 10. Восприятие: 6 из 10. Удача: 4 из 10. Расовый параметр интуиция 30. Для рас людей 10 максимально возможное природное значение. Первый барьер. Навыки системы. Герой F. Интуитивно понятный интерфейс. F один из одного. Справка F один из одного. Язык системы F один из одного. О боги, какие странные видения. Я уже забыл, когда сам себя называл родовым именем. Уже более двух лет отзывался на Фламифер, огненный промеиский. Впрочем, до этого почти год были намного худшие прозвания, то рыжий, а то и просто грязный варвар. Внимание, желаете сменить системное имя, прозвучал голос. Перед взором возникла лучина с огоньком, и гореть ей осталось в лучшем случае 20 вздохов. Да, желаю, громко произнес я. «Мое имя Фламифер. Ламинар Синфрента, начертанный странными письменами, не похожими ни на что виденное ранее, но при этом абсолютно понятными, сменилась на Фламифер. Внимательнее присмотрелся к параметрам под именем. Сила 80, отвечает за общую силу и мощь. «Не густо, как говорил мой сосед по казарме. Лаконично. Это коротко и ясно, но всегда понятно. Впрочем, судя по всему, десятку в силе имели только богоравные герои прошлого: Ахилл, Гектор, да и тот же Геракл. Хотя у последнего явно было побольше, так как небо удержать на плечах задача, задача непростая. Но я точно посильнее многих. Ловкость 8 из десяти. отвечает за общую подвижность. Столь же ничего не объясняющее описание. Впрочем, никогда не жаловался на неуклюжесть. Да и недостаточно ловкий не выжил бы на арене даже пару боев. Разум, Пять из десяти. отвечает за память, скорость мышления и развитость мозга. Не сказал бы, что я тугодум, но все же хватило и одного намека, чтобы сбежать. Хотя прямо сейчас меня пронзила мысль, что Ксанф мог просто жестко подшутить в надежде, что я попадусь и меня распнут. Впрочем, Не стоит сожалеть о том, что уже произошло. Живучесть 4 из 10 отвечает за заживление ран, иммунитет и продолжительность жизни. Помнится, в соседнем селе жила древняя бабка, и если не врали, то было ей 79 лет. Так что, судя по цифрам, помру я через 12 лет. Почти вечность. Впрочем, если будет возможность, то живучесть нужно повышать в первую очередь. Выносливость 6 из 10. Снижает накопление усталости, определяет необходимое для полноценного отдыха и сна время. Хоть я и растряс жира за последнее время, но все еще ощущаю этот лишний вес. Так что шестерка вполне оправдана. Интересно, если полностью похудею, увеличится ли выносливость? Нужно будет проверить. Восприятие 6 из 10. Отвечает за органы чувств и внимание к деталям. меньше, чем хотелось бы. Но я никогда не умел хорошо стрелять из лука. Да и из пращи попадаю хорошо, если в тремя из десяти камней. Удача Четыре из десяти. Отвечает за вероятности. Интересно. Все же четверка в удаче. Это много или мало? Хотя и вся моя родня, кроме сестры, погибла, а сам я попал в рабство. Можно ли это считать плохой удачей? Не узнаю, пока не встречу людей с очень большой удачей и не спрошу у них, каково это. Интуиция Три из десяти. позволяет принимать решения, основываясь на косвенных фактах. Первый предел для человеческой расы — Тройка. Хм, неудивительно. Я вот только сейчас подумал о том, что стоило наведаться к бестиариям и узнать, ожидается ли новая живность. Так как к моменту моего бегства львов у ланисты точно не было. Впрочем, как я уже говорил, бесполезно сожалеть о прошлом. Главное в будущем нужно лучше думать. Голос в моей голове вновь ожил. Произведена автоматическая смена голосового интерфейса на письменный. Внимание. Выберите первоначальный навык. Малый магический дар F1 из 5. Владение мечом F1 из 5. Владение кинжалом. f один из пяти. Владение топором. f один из пяти. Владение булавой. f один из пяти. Владение копьем — f один из пяти. Рукопашный бой. f один из пяти. Никогда мне еще не снился настолько странный сон. Может это божественное видение? Знать бы еще, что за божество обратило на меня свой взор. Впрочем, нужно сделать выбор. Присмотрелся к первому из предложенных вариантов. Малый магический дар, ранг F, уровень 1 из 5. Тип особенность. Описание: открывает параметр мудрость, одна единица. Прививает зачатки магического дара. Однако вам предстоит проделать долгий путь, чтобы извлечь из него хоть какую-то пользу. Магия. Можно стать мистиком или шаманом, лечить недуги или предсказывать будущее по внутренностям. насылать мор на посевы. В тартар, к Я воин, как и все мои предки. Что там дальше, из даров богов? Владение мечом. Ранг F, уровень 1 из 5. Тип навык. Описание: обучает пользователя владению мечами, минимально адаптирует организм под выбранный тип оружия. Всегда любил сражаться мечом. Да и в детстве, когда отец тренировал с рамфеей, и после пленения, рабство И продажи в гладиаторы у ланисты тоже сражался хоть и коротким, но мечом. Внимание, если вы не сделаете выбор в ближайшее время, то навык будет выбран случайным образом. И вновь образ лучины, но сейчас раз в пять крупнее предыдущей. Внимание, вы желаете изучить навык владения мечом. Да нет. Стоило только подтвердить выбор, на меня хлынули знания воспоминания о том, какие бывают мечи. Как их затачивать и править. Различные стойки, ухватки и уловки. Неожиданно нахлынули видения о битве, как будто вижу чужими глазами. Тело и руки двигались сами собой, вплетаясь в круговерть боя. Бойцы, глазами которых я смотрел, сменялись, словно взмахи крыльев бабочки, стремительные и почти незаметно для глаз. Впрочем, как и вид мечей в их руках, Захотелось увидеть бой с Рамфией. Меч в руке воина стремительно изменился. Клинок удлинился до трёх локтей и слегка искривился к острию. Рукоять стала длинной, с локоть, а гарда исчезла. Бои продолжались, но теперь воину с длинным мечом противостояли смутные тени, зачастую совсем не похожие на людей. Да и вооружены они были с самым разнообразным оружием. Слов, а где же кровь? Отрублены руки, вспоротые животы с дымящимися внутренностями. Прав доступа недостаточно, имеющегося жизненного опыта достаточно, часть ограничений снята. Круговерть боёв продолжилась, только теперь кровь хлестала в лицо. Мое тело разрывало боль от пропущенных ударов и радость от поверженных врагов. Внезапно все закончилось. Я ощутил себя лежащим на каменном полу. Все тело ныло, как после интенсивной тренировки. С некоторым трудом встал и оглядел себя. Я был полностью обнажен. ни туники, ни плаща, ни сандалий. Впрочем, не увидел и рану на руке, которую я позавчера распорол об ветку. Вместо нее был свежий шрам, как будто прошло уже не меньше двух декад. Оглядевшись вокруг, я обнаружил, что нахожусь в комнате примерно 20 на 20 локтей. Потолок светился странным светом. Такого не бывает ни от лампы, свечи, ни от факела, впрочем, солнце тоже так не светит. У одной из стен стояла каменная арка с замысловатым узором, а посередине комнаты в воздухе висела полупрозрачная торба. Подивившись очередному чуду, попытался дотронуться до нее рукой. Стоило моим пальцем коснуться ее борта, как она обрела объем и упала на пол. Судя по звуку, она почти пуста. Взял торбу в руки и стал ее рассматривать. Плотная ткань и ремень через плечо. Стоило чуть пристальнее в нее вглядеться, как внезапно выскочило информационное о ней сообщение. Бездонная торба. Ранг F. Тип: артефакт системы. Описание: Элемент экипировки, предназначенный для хранения и переноски предметов. Входит в стартовый комплект новичка, выдающийся всем героям. Свойство: позволяет переносить предметы системы между локациями, уменьшает объем содержимого, уменьшает массу содержимого в 10 раз, незначительно замедляет порчу хранимых продуктов и иных предметов. Масштабируемость: 1 к 7. Данный артефакт может быть лучшим путем объединения с подобными ему предметами экипировки X7. Не все слова были понятны, как будто я вспоминаю нечто забытое много лет назад. Но судя по всему, это истинный дар богов. Попробовал засунуть туда руку и понял, что она отнюдь не пуста. Сел на пол и извлек из нее штаны Туник с рукавами и разрезом от горла до самого низа. Куртку, серебряную флягу, две полосы ткани. Судя по всему, это обмотки на ноги. А также странного вида коллиги на завязках. В самом конце была небольшая металлическая пластинка. С некоторым трудом облачился в непривычное одеяние, подогнав ее под размер ремешками и завязками, и перекинул через плечо торбу. Повертел в руках флягу. Пригляделся к ней. Когда этого к торбе? Вечная фляга, класс F, статус артефакт системы. Описание: Фляга новичка, входит в базовый комплект. Свойства: Постепенно преобразует налитую в нее жидкость в объект системы. Скорость преобразования зависит от сложности состава. Жидкость способна храниться дольше без потери своих свойств. Потряс фляга рядом с ухом, и в ней отчетливо что-то всплеснулось. Потянул на себя пробку, но без успеха. Решил приложить побольше сил, и неожиданно она провернулась под пальцами. Открутил пробку и, подивившись странной конструкции, сделал небольшой глоток. Внутри оказалась обычная вода, не очень свежая, но при нужде пить можно. Покрутив в руках металлическую пластину, понял, что же это такое. Оружейная карта, ранг Ф». Тип: артефакт системы. Описание: аналог нужен для связанного с картой оружия. Обладает функциями починки и заточки. Срок восстановления оружия зависит от степени его повреждения. На время ремонта извлечение оружия из карты невозможно. Стоило только сосредоточиться на карте, как перед глазами начались стремительно изменяться изображения различных орудий убийства. Захотелось увидеть рамфию и сразу же мелькание клинков завершилось. Перед моим взором предстал великолепный стальной клинок. Желаете подтвердить выбор? Да нет. Да, желаю. Стальная пластинка преобразилась, и на одной из ее сторон проступило изображение только что виденного в ображении клинка. Возникло желание им владеть, и с небольшой вспышкой света он оказался в моей руке. От неожиданности чуть не выпустил меч, но вовремя сжал рукоять еще сильнее. Пожелал узнать информацию о мече. Все произошло тут же. Длинный меч, Руфия, ранг F, материал сталь, кожа, неизвестное дерево, масса 7,5 фунта. Примечание: используется римский фунт, равный 327 граммам. Тип артефакт системы. Описание: Оружие системы позволяет владельцу поглощать 40% духовной и жизненной силы жертвы. насмешка богов. Сам я вот уже два года как являюсь жертвой богам. Да вот все не даюсь, и мне вручили оружие для жертвоприношения. Лучи начитвывающее время почти полностью отгорело. И от меня явно ждут каких-то действий. Я еще раз огляделся и вновь ничего, кроме стены арки, не обнаружил. Подойдя к арке, увидел Отти с ладони. И недолго думая, приладил к ней свою руку. Вновь ощутил себя в темноте и бестелесности. Внимание. Выбор точки назначения невозможен. Испытание начинается. Выберите уровень сложности: минимальный F, легкий e, — и нормальный D, выше нормы C, высокий B, очень высокий A, максимальный S. Занятно. Судя по всему, выбор этот очень важен, и ранг мы F не Не зря мне говорил отец, что нужно сражаться с сильными, иначе всю жизнь будешь слабым. Впрочем, и помереть от сильного шансов больше. «Легкий и. Да нет. Да. Миссия выбрана. Название миссии: Убийца 384. Тип задания: мародерство. Срок миссии: одни сутки по времени вашего мира. Описание миссии. Наш мир когда-то был велик и могуч. Мы покорили всю землю, воду и небо, даже вышли из-за его пределы. Но все это осталось прошлым. В наш мир пришла система, и наши боги пали в схватке с захватчиками. Предки пытались спастись в подземных убежищах. Мало у кого это получилось. Но убежища по-прежнему хранят тайные знания древних. И только новые игроки смогут их добыть. Миссия составная. По прошествии 30 часов после завершения будет предложена вторая часть для передачи добытого. Главная цель: ди. Добычу древних артефактов и кристаллов знаний. Награда: вариативная. Штраф за провал отсутствует. Личная цель: и. E. Получить третий уровень до истечения срока миссии. Выжить. Награда: Закрепление статуса герой за вашим персонажем. Кристалл души. Навык и ранга. Повышение личного ранга до И. Бонус первой миссии. Количество заработанных ОС будет увеличено вдвое. Координаты осколка. Доступ к хранилищу знаний. Штраф за провал. Понижение статуса. Отказ в возврате. Союзники. Союзные герои. 1000. Предполагаемые противники. Потомки выживших. Дикие животные. герои других раз